«Куда же я без тебя? Передавай привет Эдварду!» «Обязательно!» Я покачала головой. Зародившаяся между Эдвардом и Сетом дружба приводила меня в замешательство. И все же вот оно, доказательство, что не должно быть так, как есть сейчас. Что, если захотеть, вампиры спокойно уживаются с оборотнями. Только не всем это по душе. «Ой!» — голос у Сета взлетел вверх, Ли пришла. «Ой, все, пока!» — тишина в трубке. Я положила телефон на сиденье и собралась с духом, чтобы зайти домой, где меня ждет Чарли. Бедный папа! На него столько всего навалилось! Сбежавший Джейкоб — лишь одна капля в переполненной чаше. За меня, свою едва совершеннолетнюю дочь, которая вот-вот станет женой, он беспокоится куда больше. Медленно подходя к дому под моросящим дождем, я вспоминала тот вечер, когда мы ему сказали... Шум подъехавшей патрульной машины возвестил прибытие Чарли, и кольцо у меня на пальце как будто сразу стало в сто раз тяжелее. Я бы сунул руку в карман или за спину, но выдернуть ее из твердых цепких пальцев Эдварда не было никакой возможности. «Не нервничай, Белла, и не забывай, что ты не в убийстве признаешься. Легко тебе говорить. Зловещий топот папиных ботинок все ближе, гремит ключ в незапертом замке» как в фильме ужасов, когда героиня осознает, что не задвинула засов. «Успокойся, Белла!» — шепчет Эдвард, услышав мое лихорадочно забившееся сердце. Дверь с грохотом распахивается, и я дергаюсь, как от электрошока. «Здравствуйте, Чарли!» — поприветствовал папу. «Абсолютно спокойный Эдвард!» «Нет!» — вырвалось у меня. «Что такое?» — удивленно прошептал Эдвард. «Пусть сначала пистолет повесит». Эдвард со смехом пригладил спутанные бронзовые волосы, Чарли вошел в комнату, все еще в форме и при оружии, с заметным усилием заставив себя не нахмуриться, приведя нас с Эдвардом в обнимку на диване. В последнее время он так старался хоть чуть-чуть потеплеть к Эдварду, а сейчас мы объявим новость, и все старания пойдут на смарку. «Привет, ребята, что нового?» «Мы хотели бы вам кое-что сказать», — безмятежно проговорил Эдвард. «Новости у нас хорошие». Показное радушие Чарли тут же сменилось грозной подозрительностью — «Хорошее?» — прорычал он, сверля меня взглядом. «Пап, ты садись!» Приподняв одну бровь, он пристально смотрел на меня секунд пять, затем протопал к креслу и примостился на самом краешке, неестественно выпрямив спину. «Ты не волнуйся, пап!» Прервала я напряженное молчание. «Все в порядке?» Эдвард дернул уголком рта. «Всего-навсего в порядке? Чудесно! Великолепно! Замечательно! Вот как надо говорить!» — Конечно, было, конечно. — Только если все в порядке, почему с тебя под градом катят? — Вовсе нет, — соврала я. Я прижалась к Эдварду, уклоняясь от папиного грозного взгляда, и машинально вытерла улику салба тыльной стороной кисти. — Ты беременна, — загремел Чарли, да — беременно, да? Вопрос явно предназначался мне, хотя папин испепеляющий взгляд был прикован к Эдварду, и, могу поклясться, рука его невольно дернулась к кабуре. Нет, конечно же нет. Я вовремя удержалась, чтобы не подтолкнуть Эдварда локтем. Все равно только синяк заработаю. Говорила ведь ему, что именно так все и воспримут. Что еще может в восемнадцать лет заставить кого-то в здравом уме и твердой памяти сыграть свадьбу? Любовь. Получила я от Эдварда достойный умиления ответ. Ну да, да. Чарли слегка поостыл. Видимо, поверил. У меня ведь все на лице написано. Хм, прости. Извинения приняты. Повисло молчание. Потом я вдруг поняла, что оба ждут от меня каких-то слов. Я в панике, глянула на Эдварда, язык не шевелился. Улыбнувшись, Эдвард расправил плечи и посмотрел папе в глаза. «Чарли, я понимаю, что несколько нарушил заведенный порядок. По традиции полагалось бы сперва заручиться вашей поддержкой. Ни в коем случае я не хотел показаться неучтивым. Однако, поскольку Белла уже дала согласие...» а я не хочу умолять значимость ее выбора. Я не стану просить у вас ее руки, но попрошу родительского благословения. Мы решили пожениться, Чарли. Я люблю вашу дочь больше всего на свете, больше собственной жизни, и по чудесному совпадению она также любит меня. Благословляете ли вы нас? Само спокойствие и уверенность. Завораженная невозмутимым голосом, я на миг увидела Эдварда со стороны глазами остального мира, Мне показалось, что закономернее нашей новости и быть не может. И тут я заметила, с каким выражением Чарли смотрит на кольцо. С остановившимся сердцем я следила, как папа сначала краснеет, потом багровеет, потом синеет, потом меня как подбросило, не знаю, что конкретно я хотела сделать, может, применить метод Хаймлиха, которым спасают подавившихся, но Эдвард удержал меня за руку и едва слышно прошептал «Погоди, дай ему минутку».